Министр продолжал писать на колени. Секретари работали еще безмолвнее и еще усерднее, чем прежде. Как вдруг дверь отворилась на обе половины, и в ней показался капуцин. Он стоял, наклонившись и скрестив руки на груди, как будто ожидал милостыни или приказания удалиться. Смуглое лицо его было глубоко изрыто оспой. Довольно кроткие, но немного косые глаза смотрели из-под нависших бровей, сросшихся на переносице. На губах играла злобная, хитрая, И зловещая улыбка, борода была плоская и рыжая по концам. Одет он был в убогое платье ордена святого Франциска, и его босым ногам в сандарях казалось, совсем не пристало ступать по ковру. Как бы то ни было, появление этого нового лица — произвело в зале сильное впечатление. Не окончив фразы, строки, даже начатого слова, все присутствующие встали со своих мест и вышли в дверь, у которой оно продолжало стоять. Иные кланялись ему мимоходом, другие отвертывались, пожи, зажимали носы, впрочем, уже за его спиной, так как, кажется, в тайне его побаивались. Капуцин переждал, чтобы все вышли, и тогда уже вошел с глубоким поклоном. Дверь еще была отворена, но как только она затворилась, Без всяких церемоний зашагал к кардиналу и сел с ним рядом. Кардинал, догадавшийся о его появлении по движению в комнате, сухо и молча кивнул головой, пристально посмотрел на него, как бы ожидая какого-то известия, и невольно сдвинул брови. Можно было подумать что он увидал паука или другое неприятное насекомое. Он не мог сдержать выражение неудовольствия. С появлением этого человека должны были возобновиться те тяжелые и знаменательные разговоры, от которых он отдыхал в Нарбоне. Чистый воздух и тишина благотворно влияли на его здоровье, облегчали страдания болезни, заменившиеся теперь лихорадкой, но приступы ее были настолько редкие, что позволяли забывать о своем неминуемом повторении кардинала решил на время дать отдохнуть своему неугомонному воображению. Может быть, в первый раз в жизни он без всякого нетерпения ждал возвращения курьеров, разосланных им по всем направлениям, как лучи солнца, дававшего жизнь и движение всей Франции. Неожиданное появление и вид — одного из тех, кого по собственному выражению он закалял в преступлении, с новой силой пробудили в нем все привычные тревоги, но не рассеяли облака грусти, туманившие его в последние минуты. В начале разговора Он всё еще находился под влиянием своего мрачного мечтательного раздумья, но мало-помалу стряхнул его и энергичнее, живее, чем когда-либо откликнулся на призыв действительной жизни. «Ну, монсеньор, о чем же вы думаете?» Довольно грубо начал Капуцин, Увидав, что приходится первому прервать молчание. «Увы, Жозеф, о чем же и думать всем нам, Как не о будущем нашем блаженстве в лучшем мире?» Вот уже несколько дней меня тревожит сознание, что мирские интересы слишком отвлекли меня от этой единственной мысли. Я раскаиваюсь, что тратил свободные минуты на произведения светской литературы. Разумею свои трагедии Европа и мирам. Хоть слава их и гремит уже среди выдающихся умов нашего времени и прогремит в потомстве. Отец Жозеф имел сообщить весьма многое и несколько удивился такому обороту разговора, но он хорошо знал своего господина, а потому немало не сомневался, что сумеет переменить направление его мыслей и тотчас заговорил о занимавшем его предмете. «Достоинство их, однако, очень велико», — сказал он с видом сожаления. «И Франция будет проливать слезы» о том, что столь великие произведения не будут иметь продолжения. Да, мой милый Жозеф, хотя такие люди, как Буар-Обер, Клавере, Колете, Корнель и, главное, знаменитый Мере, признали эти трагедии самыми лучшими из всех когда-либо дававшими соно театру а все же клянусь вам я в них раскаиваюсь как в смертном грехе и в свободное время занимаюсь исключительно своей методой словопрений и книгой о совершенстве христианина ведь мне 56 лет Я болен неизлечимую болезнью. Нельзя не принимать этого в расчет. А расчет этот сделан не только вами, но и врагами вашего высокопреосвященства. И с не меньшую точностью, заметил отец, Желая как можно скорее переменить направление разговора, который уже начал его раздражать. Краска бросилась в лицо кардинала. «Знаю! Хорошо знаю!» — сказал он. «Знаю всю их злобу и ожидаю всего. Разве есть что-нибудь новое?» Мы уже условились с вами, монсеньор, сменить госпожу Дотфор. И она, и госпожа Лафайет удалены. Это отлично, но ее место еще не занято, и король... Ну, у короля появились идеи которых не было ранее. — В самом деле, идеи не мною внушенные. — Прекрасно, — сказал министр насмешливо. — Но посудите сами, монсеньор. Разве возможно фавориту отсутствовать целых шесть дней? Позвольте вам заметить что это неосторожно. — У него идеи. — Идеи, — повторял Ришелье в ужасе. — Да какие же? — Он поговаривает о том, чтобы призвать королеву мать, — сказал Капуцин, понизив голос. — Вернуть ее искально. «Вернуть Марию Медичи?» — воскликнул кардинал и ударил обеими руками по ручкам своего кресла. «Нет! Клянусь всемогущим Богом! Не бывать ей во Франции! Откуда мне таких трудов стоило ее выжить? Англия тогда не посмела дать ей убежище». Голландия боялась рухнуть под ее тяжестью. А мое государство примет ее? Нет. Нет, такая мысль не могла прийти ему самому. Вернуть моего врага? Вернуть мать? Какое коварство! Нет. Он не посмел бы и подумать об этом...